Сначала я услышал разговор, вернее, ругань. Один орал громко, нацаживаясь с истеричными нотками в голосе, а второй отвечал ему надок с линцой небрежно через губу. Спустя десяток шагов насторожился и Головатюк. Он сделал еще шаг, остановился, прислушался и обернулся ко мне. «Товарищ командир!» Я кивнул, показывая, что тоже слышу. Оставайтесь тут, займите позицию и сготовьтесь к бою. Я повернулся к Иванюшину. Еще раз откроешь огонь без приказа, пристрелю лично. Понятно? Младший политрук торопливо кивнул. Так точно. Я двинулся вперед, слыша, как мои подчиненные торопливо расходятся по сторонам и залегают за деревьями. Я поправил диктарь на плече так, чтобы он висел наиболее удобно для немедленного открытия огня. Передвинул под руку контейнер, который, как я узнал, назывался кобурой, и вышел на поляну. На поляне присутствовали шестеро. Трое сидели на траве, устало и безразлично посматривая по сторонам, а трое стояли. Один из стоящих был худеньким но жилистым пареньком лет двадцати по среднеимперскому исчислению. А двое других заметно старше ругался как раз паренек. Должны уничтожать врага там, где мы его увидим. Это же фашисты, товарищ Тимошенко. Достал, прервал его один из двух старших и так лихо сплюнул. Кончай свою полит Твой товарищ Тимошенко. Самим товарищем Сталиным могут хватать винтовки и идти уничтожать врага там, где они его увидят. А с нас хватит, навоевались. — Так как вы можете такое говорить? — возмутился парень. — Да я... Второй старший вдруг подался вперед и, ухватив паренька за щеку, вывернул ему голову. — А ты сейчас засунешь язык в жопу, И заткнешься, понял? Кончились свои комсомольские штучки. Все, просрали в вашей. Отпусти!» С трудом просипел паренек, но второй только ухмыльнулся и еще больнее завернул кожу. А первый глумливо усмехнулся и, сплюнув, еще раз заговорил. «Значит так, братва, кому еще не надоело за просто так?» гробить свою жизнь, могут остаться с этим цуциком и дальше нарываться на немецкие пули. А у кого есть голова на плечах, майдас с нами. Мы больше ни за кого воевать не намерены, только за себя, понятно?» Я сделал шаг вперед и слегка небрежно заметил. «Нет». Мое появление оказало эффект разорвавшейся бомбы. Непонятно почему, но до сего момента меня никто не замечал. А теперь на меня уставилось шесть пар глаз. Паренек, которого в момент моего появления отпустили, блымнул глазами и обрадованно втрикнул «Товарищ командир!». Я молча отдал честь и двинулся к ним. Когда до группы оставалось шагов 7-8, тот, что разговаривал с пареньком, выхватил из кармана ТТ и направил на меня. — А ну, стой! Я замер. Он некоторое время разглядывал меня, а затем снова картинно сплюнул. — Щел бы ты, дядя, обратно, туда, откуда пришел. Нам здесь никаких командиров не надо, бна. Мы теперь без командиров решили жить. Я качнул головой, выказывая удивление. «Вот как! А насколько мне видно на вас форма? И это означает, что вы давали присягу и подчиняетесь законам государства, которые требуют от вас выполнения воинского долга и подчинения приказам? Или я не прав?» «А нам на законы теперь наплевать», — заявил вооруженный ТТ. «И государства того теперь тоже нет. Все!» Кончилось. И посильнее нашего с немцем драться пытались, а ничего не вышло. Так что и союзу теперь капут, Да и игрался товарищ Сталин в мировую революцию. Я с интересом слушал его сентенции. Как все тут, интересно, устроено. Да уж, не зря затерянная колония всегда была анекдотом. И не только потому, что до сих пор считалось, будто установлена судьба не только всех переселенческих транспортов, но и 95% исчезнувших исследовательских рейдеров. Хотя по расчетам сесанов экипаж исследовательского рейда был слишком мал, чтобы образовать полноценную саморазвивающуюся колонию. Затерянная колония была еще и стандартным начальным заходом социомоделирующих задач, которыми так любили развлекаться сесаны. Ох, экзотические социомодели у них получались. — Так что вали-ка ты отсюда, товарищ командир! — специально коверкая слова заявил мой визави. — Пока цел. Понятно? Я улыбнулся. На моего собеседника это произвело ошеломляющее впечатление. Он озадаченно уставился на меня и еще сильнее стиснул свой пистолет. Что ж, миролюбиво начал я, вижу, вы находитесь в состоянии психологического шока. Он вполне объясним, ибо, на ваш взгляд, наша армия потерпела сокрушительное и необъяснимое поражение в приграничном сражении. Поэтому вы демонстрируете мне сейчас неадекватные послешоковые реакции. Я могу их принять и простить, если я сделал паузу и обвел взглядом всех присутствующих, которые оторопело пялились на меня, разинув в рты. Из всей речи они поняли едва ли половину, а то и меньше, не говоря уже о том, что, как видно, никто из них не ожидал таких пассажей из уст обычного командира местной армии, которого они видели перед собой. Если вы найдете в себе силы вновь вернуться в строй. В несколько мгновений все продолжали озадаченно разглядывать меня, а затем вооруженный тряхнул головой, будто скидывая оцепенение, вызванное моими словами, И злощерился. Тебе че, неясно было сказано, валя отсюда, пока ты можешь попытаться меня убить. Тихо, и уже совершенно другим тоном произнес я. Три раза, если ты остановишься на двух и признаешь себя подчиненным, я тебя прощу. После третьей попытки. Я тебя убью. Вопросы есть? Че? Слишком резкий переход от теоретических рассуждений на конкретику часто действует на неподготовленную аудиторию ошеломляюще. Чего я и добивался. Пока весь разговор полностью соответствовал тому, как я хотел его провести. Нужен был еще один завершающий штришок. Поэтому я нагловато усмехнулся и демонстративно сложил руки на груди. Мах ты, сука! Взвился вооруженный и вытянул руку с пистолетом в мою сторону. Но в этот же момент на ней повис худой паренек. Стой! Что ты делаешь? Мужик злобно развернулся к нему и с разомаху заехал парнишке по голове, рукояткой пистолета. Тот упал. Вооруженный направил ствол пистолета ему в голову, а вот это уже не входило в мои планы. — Эй! — позвал я его. — Я сказал, меня! Если ты попытаешься убить кого-то еще, я не буду ждать трех попыток. — Да на! — золото звался мужик, разворачивая ствол пистолета в мою сторону и дважды нажимая на спуск.